В честь солнца кубок, алый наш тюльпан, В честь алых губ, и он любовью пьян. Перуй веселый, жизнь, кулак тяжелый, Всех опрокинет замертво в туман.